Мышкова Нинель Константиновна родилась 8 мая 1926 года в Ленинграде. Скончалась 13 сентября 2003 года в Москве. Окончила театральное училище имени Щукина в 1947 году. В 1947 70 годах работала по договорам. В 1970 83 актриса театра студии киноактера, заслуженная артистка РСФСР – 1976 год. Снималась в фильмах. 1947. -й. «За тех, кто в море». 52. -й. «Садко». 56. -й. «Илья Муромец». «Сердце бьется вновь». 57. -й. «Дом, в котором я живу». «Капитан первого ранга». 59. -й. «Марья искусница». «Человек меняет кожу». 60. -й. «Дом с мезонином». 61. -й. «Человек ниоткуда». 61. -й. «Никогда». 62. Здравствуй, Гнат, 63. Серебряный тренер, 64-й. Легкая жизнь. 65. Гадюка 03. 66. А теперь суди. 67. Десятый шаг. Доктор Вера. 68: Крах. Мужской разговор. 69. Падающий ини. 70. Путь к сердцу. 72. Софья Грушко. «74. Большое космическое путешествие», «75. Лесные качели», «76. 100 грамм для храбрости», «82. Гонки по вертикали». Сериал.